Берестин уловил напряженным слухом тихий, почти комариный звон, который постепенно густел. В дрожащем поле бинокля стало заметно скользящая вдоль дороги точка, за ней вторая, побольше. Алексей нервно вздохнул. Всё-таки получилось. Олег едут. Ключ на старт. Левашов, сидя за кустами на пригорке, вывел стрелки на рабочий режим. Теперь оставалось перебросить всего один тумблер в крайнее положение. Не доезжая с километра до засады, Шульгин включил обе фары и до упора открыл заслонку дросселя. Заметив, что мотоцикл стремительно уходит, Мерседес отрывисто засигналил и тоже рванулся вперед. Мотоцикл с гулом пронесся мимо Левашова, в лицо ему ударила тугая воздушная струя, и тотчас же он врубил поле. В Метрах в тридцати перед несущейся машиной распахнулось, словно экран стереокино, окно через бесконечность пространства. На дорогу лег яркий конус света, и Левашов от отчаяния застонал, как же он промахнулся! Совершенно упустил из виду «Здесь сгущаются сумерки, а там полыхает солнце в зените». С оглушительным визгом покрышек «Мерседес» клюнул носом, но при скорости 130 км в час тормозной путь составляет не меньше 200 метров, а у них не осталось и двадцати Синий автомобиль влетел в окно в заросли сочной травы, и Левашов тут же снял напряжение с генератора поля. Картинка исчезла. Пришельцам не помогла даже и концепция растянутого настоящего. Они, может, и применили бы ее, но слишком уж быстро все произошло. Им бы еще секунды две. Новиков с Шульгиным вообще ничего не заметили. В зеркале заднего вида «Мерседес» только что был, и сразу его не стало на дороге. Окно — категория односторонняя, с обратной стороны его увидеть невозможно. Левашов первым делом сдернул провода, подключавшие аппаратуру «Клэп», снял резиновые перчатки и вышел из-за кустов. Мотоцикл, развернувшись, стоял у обочины. Андрей и Сашка медленно шли ему навстречу по самой середине дороги. Позади раздался глухой стук. Это спрыгнул с дерева Берестин. Они сошлись там, где обрывались на асфальте жирные черные следы торможения. В воздухе висел еще запах горящей резины. всё что осталось на память о пришельцах в нашем мире. — Вот так, значит, — сказал Новиков. — Будем считать, что очередная попытка космической агрессии успешно пресечена, — бодро заявил Левашов. — Потерь в живой силе и технике не имеем, — добавил Шульгин. Новиков вдруг увидел, что Берестин держит левой рукой за цевьё Барс, автоматический охотничий карабин с оптическим прицелом, «Ты что, Леша, стрелять собрался?» Берестин ответил без тени шутливости, с которой говорили друзья. «Не только собирался, уже и спуск подвыбрал. Им бы дуракам сразу руль влево, там песочек, и выпрыгнуть. Я так и подумал». «И сразу на поражение?» — с сомнением спросил Шульгин. «А как же? Лично я второй раз в эти игры играть не собирался». «Все верно», — кивнул Новиков. Кое-что мы с Сашкой на себе испытали. Они б нас отсюда не выпустили, если б что. Ладно, поехали домой.